Битва великих империй. и Иран. 1801-1814 год. Для того, чтобы разобраться в подоплеке событий последнего года жизни Грибоедова, следует сделать отступление во времени и описать хотя бы вкратце те события первой четверти XIX века, которые привели в итоге ко второй русско персидской войне, 1826-28 годов и вовлекли в свой водоворот поэта-дипломата. Это важно потому, что он волею судьбы оказался не просто в гуще локальных местных событий на Кавказе и в Персии, а действительно в самом центре непримиримой борьбы пяти великих империй: российской, персидской, османской, французской и британской, которые именно в этот период столкнулись с... вжесточённые схватке за господство и влияние в Азии, в том числе в регионе, простиравшемся от Стамбула до Багдада и Герата, и от Тифлиса и Еревана до Тавриза и Тигерана. Причем эта схватка, то затухая, то обостряясь, шла задолго до этого и продолжалась еще не год и не два, а целое десятилетие. Битва пяти империй находилась в перекрёстке следующих основных тенденций: проявлявшихся в XIX веке. Если российская и британская державы постепенно усиливались, двигаясь к своему рассвету, то персидская и османская империя медленно, но верно клонились к упадку, теряя свои завоевания, а наполеоновская Франция смогла поучаствовать в этой схватке лишь короткий период времени, до падения Наполеона. XVIII век прошел в Иране, Такое название Персия официально получила лишь в 1934 году, но оно часто употреблялось и в предшествовавшие века под знаком потрясений и постоянных расприй. Смена головокружительных событий напоминала какую-то непрекращающуюся трагедию с заговорами, переворотами, убийствами, бесконечными войнами и неисчислимыми жертвами. В 1722 году страна испытала опустошительное вторжение афганцев, которые разорили страну, убили сотни тысяч человек, положили конец династии сифевидов и недолго правили подчинившимся им провинциями Персии. В 1723-24 годах западные области страны, а именно Тбилис, Ереван, Таврис, Германшах и Хамадан захватили турецкие войска. В это же время русские войска во время персидского похода Петра I заняли области около Каспийского моря: Дербент, Баку, Гелян, Мазандеран и Астрабат. Объединение страны под властью сильного и жестокого правителя надир в 1736-47 годах привело к новой череде войн и дальнейшей смуте. Но его авантюры увенчались непревзойденным военным успехом. Он отобрал у османов Месопотамию и восстановил границы империи 1639 года на западе, вытеснил русские войска из Армении и Азербайджана, подчинил себе Бухарское и Хивинское ханство и дошел в 1739 году с походом до самого в откуда привез несметное сокровище. При нем империя вернулась к могуществу, но по многим свидетельствам он был безумцем и был убит собственными солдатами и придворными, переставшими выносить его издевательства. Начались новые смуты. Лишь при Кирим-хане Зенде, 1750-1779 год, наместники Шираза, так и не ставшим шахом, Было восстановлено единство Ирана от Каспийского моря до Персидского залива. Страна пережила некоторый подъем, но после его смерти междоусобицы продолжались. После череды мятежей и войн к власти пришла новая тюркская династия Каджаров, которая с самого начала вызвала недоверие и неприятие основной массы населения страны, и которую сами иранцы нередко называют до сих пор самой несчастной династией Персии. этой династии пришлось в итоге подчиниться влиянию персидской культуры, приняв персидские анравы, обычаи и язык в качестве государственных основ. Она сохранит свою власть в стране вплоть до 1925 года, когда будет свергнута будущим шахом Риза Пихлеви. В конце 18 века шаха Ирана стал коварный и беспощадный ага Мухаммад-хан, ага Мухаммад-шах 1742-1797 годы. Каджар по происхождению, который был когда-то кастрирован надиршахом, принадлежавшим к племени афшаров и служил Кирим-хану Зенду. После смерти своего господина он возглавил племя каджаров, привлек на свою сторону афшаров и начал длительную войну за власть в Персии. К 1700 В 96 году он захватил Исфахан, Ширас и Харасан, но Шахам провозгласил себя еще в 1787 году в совсем небольшом тогда городке Тегеране. В сентябре 1795 года мстя Грузии за желание встать под защиту России, ага мохаммед хан варварски разграбил и разрушил Тбилис, оставив после себя тысячи убитых. и уведя в плен более 12 тысяч человек. Россия, выполняя свои обязательства по Георгиевскому трактату 1783 года, заключенному с Грузией, в отместку коварному врагу, направила в апреле 1796 года в азербайджанские провинции Ирана из Кизляра через Дагестан 12-тысячный Каспийский корпус, который уже 10 мая овладел Дербентом. Интересно, что ключи от крепости были принесены победителем, тем самым 120-летним персианином, который подносил их Петру Первому, а 15 июня русские войска без боя вступили в Кубу и Баку. Казалось бы, вот он успех. Но, как и в случае с персидским походом Петра I, Воспользоваться плодами победы не пришлось по внешним причинам. После смерти Екатерины II Павел I резко поменял внешнюю политику, особенно не взлюбив фаворитов Екатерины Зубовых. А войсками на востоке тогда командовал бравый, потерявший ранее в боях ногу генерал аншеф Валериан Александрович Зубов. 1771-1804. Достигшие в середине ноября 1796 года района слияния рек Куры и Аракса уже с 35-тысячным корпусом. Павел I приказал вывести войска из-за Кавказья. В итоге русским войскам придется уже в третий раз, но только через 10 лет вновь брать Дербент и Баку. Тем временем в мае 1797 года ага Мухаммед-хан В результате заговора придворных был убит, и власть перешла к его племяннику, Фетх Алишаху. 1772-1834, который лишь в середине 1801 года, сломив сопротивление других претендентов на трон, укрепил свое могущество, став на более чем тридцатилетний срок правителем Персии. С ним Грибоедов впервые встретится в Тегеране в 1819 году, и именно этот шах будет иметь прямое отношение к заговору против российского посольства в 1829 году. Портрет Фетх Алишаха Мы нарисуем позднее, а пока обратимся к раскладу геополитических карт в начале XIX века в этой части Азии, где в схватке империй Иран оказался весьма лакомым куском. Наполеоновская Франция, стремясь к сокрушению британской колониальной империи и ища пути к Индии после египетского похода, не случайно устремила свои взоры на Иран, где еще ранее французам удавалось добиваться политических и экономических успехов. К примеру, Керим Хан уступил французам остров Харк в Персидском заливе для создания там их военно-торговой базы. Эти удачи очень беспокоили Ост-Индскую компанию, которая отстаивала интересы Британии не только непосредственно в Индии, и уже давно укрепляла свои позиции в Персии. В 1799 году ко двору нового шаха Персии был направлен политический агент Джон Малькольм, которому удалось с помощью долгих усилий и подкупа всех, как писал Маркс, от шаха до погонщика верблюдов. Маркс, Хронологические выписки по истории Индии, Москва, 1947 год, страница 105. подписать в 1801 году с Ираном политические и коммерческие контракты. В соответствии с ними шах обязывался изгнать из Ирана всех французов. Ставил англичан в привилегированное экономическое положение, а сами англичане брали тогда на себя обязательство оказывать помощь Персии военным снаряжением и припасами в случае нападения на нее другой страны. Совершенно очевидно, что эти трактаты были направлены против России, которая после присоединения к ней Грузии в том же 1801 году, как магнит притягивала к себе народы Закавказья, стремившиеся сбросить с себя господство каджаров. В 1803-4 годах под покровительство России были приняты Имеретинское царство Мингрельское и Гурийское княжества. А в январе 1804 года русские войска под водительством главнокомандующего в Грузии князя Ццианова 1754-1806 взяли штурмом резиденцию Ганджинского хана, крепость Ганджу. Стараясь вернуть потерянные земли и надеясь на помощь Англии, Фетх Алишах и его наследник Аббас Мирза, правивший в Южном Азербайджане, вступили в 1804 году в войну с Россией, первую русско-персидскую войну, длившуюся до 1813 года. Уже в июле 1804 года русские войска разбили армию Аббас Мирзы в битве при Эчмиадзине в 1805 году. На сторону России перешли ханства: Шакинское, Ширванское и Карабахское. В 1806 году русские заняли Дербент и Баку, а в 1808 взяли Нахичевань и осадили Ереван. Шах, кто требовал вмешательства в войну Англии, то после заключения союза между Англией и Россией против Наполеона в 1805 году сделал ставку на французов, подписав с ними в мае 1807 года оборонительно-наступательный договор. Однако обстановка вскоре кардинально изменилась. После Тильзитского мирного договора между Россией и Францией, подписанного в июле 1807 года, вновь активизировалась Англия, которая в марте 1809 года подписала с Персией так называемый предварительный англо-иранский договор. Согласно этому договору, шах с французами, а Англия, помогая в войне с Россией, обязалась выплачивать Шаху до окончания этой войны ежегодную субсидию в 160 тысяч туманов, а также прислать в Иран военных инструкторов и оружия. Вскоре эти инструкторы прибыли, начались поставки оружия и пушек, а субсидия была увеличена до 200 тысяч туманов в год. Фактически Англия вела с помощью персидской армии войну с Россией, что необходимо особенно четко осознавать, анализируя последующие события в схватке империй. Однако никакая помощь Англии не спасла Персию от поражения, ускоренного варварскими способами ведения ею войны с насилиями и грабежами против непокорных местных народов, стремившихся к союзу с Россией, а также постоянными восстаниями и мятежами многочисленных ханов против Фетх Али-Шаха. В итоге 12 октября 1813 года был заключен Гюлистанский мирный договор, который оформил включение в состав Российской империи Дагестана, Грузии, Имеретии, Гурии, Мигрелии и Абхазии, а также ханств Карабахского, Ганджинского, Шакинского, Шерванского, Дербентского, Кубинского, Бакинского и Талышинского. Россия обязалась в случае необходимости оказывать назначенному шахом наследнику престола помощь в утверждении на троне. Статья 5 договора предоставляла России исключительное право иметь на Каспийском море военный флот. Купцы обеих стран получали право свободной торговли на территории другой страны, а русские купцы освобождались от уплаты внутренних таможенных пошлин и других сборов в Иране. Важной в договоре была и статья о пленных, которые согласно версии договора на русском языке должны были быть возвращены в течение трех месяцев после заключения договора, а беглецы и преступники могли вернуться только по их желанию. Однако благодаря хитростям перевода в персидском тексте было сказано, как пленные, так и беглецы возвращаются по их желанию. Балаян. Международные отношение Ирана в 1813-1828 годах. Ереван, 1967 год. Страница 31. Это недоразумение привело к тому, что данная статья фактически не работала, и вопрос о пленных по-настоящему стал решаться после Турманчайского договора, и в этой работе деятельное участие принял грибоедов. Гюлистанский договор очень больно ударил по интересам Англии, и немудрено, что английские дипломаты сделали все, чтобы склонить Персию к новому англо-иранскому договору, который был подписан в Тегеране 25 ноября 1814 года и фактически поставил персидскую сторону в подчинённое положение. Шах должен был аннулировать договоры и союзы с враждебными Англией европейскими государствами, не пропускать через Иран и Индию войска европейских стран, послать свои собственные войска на помощь англичанам в случае войны Индии с Афганистаном и приглашать военных инструкторов только из Англии. Последняя же в свою очередь обязалось в случае нападения на Иран какой-либо европейской страны, под которой прежде всего подразумевалась Россия, оказать ему помощь войсками из Индии или выплатой ежегодной субсидии в размере 200 тысяч туманов, добиться пересмотра русско-иранской границы, установленной Гюлистанским договором, не вмешиваться во внутренние дела Ирана, не занимать его территорией и хранить нейтралитет. Если начнется война Ирана с Афганистаном, открывалась новая глава в противостоянии великих держав вокруг Персии, и в ней свое слово суждено было сказать и нашему герою Александру Грибоедову, который поступил на службу в коллегию иностранных дел 11 июня 1817 года. Как раз тогда, когда в Персии находилось российское посольство во главе с Алексеем Петровичем Ермоловым, 1777-1861 годы, который еще 19-летним юношей принимал боевое участие в персидском походе 1796 года, а потом стал героем Отечественной войны 1812 года.